«Нет-нет, меня, наверное, неверно представили. Мое имя Сульфур, мастер-бояз лысый», ответил он и провел рукой по своей курчавой каштановой шевелюре. «Здесь есть его статуя, снаружи, на проспекте. Но я имел честь обучаться под его руководством в течение нескольких лет. Это весьма могущественный и знающий мастер». «Несомненно!» «Несомненно, он именно такой! И чем же мы можем вам служить?» Ярусульфур откашлялся, словно собирался начать длинный рассказ. После смерти короля Города Великого Бояс, первый из магов, покинул Союз. Но он дал клятву, что когда-нибудь вернется. «Да-да, это... это верно!» — говорил Хофф. «Совершенно верно! Это известно каждому школьнику!» И он объявил, что, когда это произойдет, о его возвращении повести другой. «Тоже правильно!» «Ну вот», — заключил Сульфур с широкой улыбкой. «Я здесь?» Лорд Камергер взревел от хохота. «Вы здесь!» Рыдал от смеха Хофф, колотя кулаком по столу. Харлян Морроу тоже позволил себе слегка подхихикнуть, но немедленно замолчал, как только улыбка на лице Хоффа начала угасать. «На протяжении того времени, что я занимаю пост лорд камергера, у меня побывали три члена Великого Ордена Магов, просившие об аудиенции у короля. Двое были явными безумцами, еще один исключительно смелым мошенником». Он наклонился вперед, поставил локти на стол и сомкнул перед собой кончики пальцев. «Скажите мне, мастер Сульфур, магом какого рода являетесь вы?» «Ни тем, ни другим». «Понимаю». «Но тогда у вас должны быть бумаги!» «Разумеется!» Сульфур вытащил из складок своей одежды маленькое письмо, запечатанное белой печатью с единственным непонятным символом, и небрежно положил его на стол перед лорд-коммергером. Хофф нахмурился. Подняв документ, он принялся вертеть его в руках. Тщательно изучил печать и, промокнув лицо рукавом, сломал ее, развернул толстую бумагу и стал читать. Юрус не проявлял никаких признаков беспокойства. Казалось, даже жара не беспокоила его. Он расхаживал по комнате и кивал, закованным в панцире солдатам, не смущаясь тем, что они не отвечали. Внезапно он повернулся к Весту. Ужасно жарко здесь, не правда ли? Удивительно, что никто из этих бедняг до сих пор не сомлел и не рухнул с грохотом на пол, словно полный тарелок буфет. Вест моргнул. Именно об этом он не так давно подумал. Лорд Коммергер осторожно положил письмо на стол. Теперь он уже не веселился. «Мне представляется, что открытый совет не совсем то место, где можно обсудить это дело!» «Совершенно с вами согласен. Я надеялся на частную аудиенцию лорд-канцлера Фекта. «Боюсь, это невозможно!» Хоф облизнул губы. «Лорд Фейкт мертв!» Сульфур нахмурился. «Это весьма прискорбно». «Да, именно так. Мы все тяжело переживаем эту утрату. Возможно, я и еще несколько членов закрытого совета сумеем вам помочь». Сульфур наклонил голову. «Вверяю себя вашему руководству, милорд Камергер. Я постараюсь устроить что-нибудь сегодня же вечером, попозже. А тем временем мы найдем вам жилье в пределах Аргионта, соответствующее вашему положению». Он сделал знак стражи, и двери отворились. «Премного вам благодарен, лорд Хофф, мастер Морроу, майор Вест». Сульфур дарил каждого из них по очереди любезным кивком, повернулся и вышел. Двери снова закрылись, а Весту оставалось лишь гадать, откуда этому человеку известно его имя. Хофф повернулся к своему заместителю. «Немедленно идите к архилектору Сульту и передайте ему, что мы должны срочно встретиться!» «Затем пригласите верховного судью Моровию и лорд-маршала Варуза. Скажите, что нас ждет дело чрезвычайной важности! Ни слова никому, кроме этих троих!» Он потряс пальцем перед потным лицом Морроу. «Ни единого слова!» Заместитель потрясенно смотрел на него сквозь перекосившиеся очки. «Живо!» — рявкнул Хофф. Морроу вскочил на ноги, споткнулся, наступив на подол своей мантии и поспешил к боковой двери. Вест сглотнул, во рту у него пересохло. Хофф обвел долгим суровым взглядом всех присутствующих в комнате. «Никому ни слова о том, что здесь произошло, иначе последствия будут самыми серьезными для каждого из вас! А теперь прочь, все прочь!» Солдаты, бряцая доспехами, немедленно устремились к выходу. Весту не требовалось дополнительного приглашения. Он поспешил за стражниками, оставив погрузившегося в раздумье лорд Коммергера в одиночестве. Майор затворил за собой дверь.